Глава двадцать четвертая, часть вторая. В комнате я села в кресло, но тут же встала и начала мерить комнату шагами, пытаясь успокоиться. И где эта проклятая птица, когда она в кои-то веки действительно понадобилась? Ворон действительно куда-то запропастился. Я внимательно осмотрела каждый шкаф и выступающие барельефы под потолком. Наверняка полетел обратно к хозяину или следить еще за какой-нибудь глупой девицей, которая непонятно что забыла посреди этих разборок высшей знати. Ладно, вернемся к первому пункту. Что я могу сделать? Я человек, который вообще только начал осваиваться в этом мире и весьма слабо разбирается в происходящем. Очевидный вариант. обратиться к тому, кто разбирается хорошо. Интересно, это и есть те загадочные государственные тайны, на которые намекал Дариан. Что же, в любом случае, не получится держаться от них далеко, если я попала в тело цареубийцы, да еще и с таким родственником? Я посмотрела в сторону двери. Как-то очень подозрительно будет, сорвавшись посреди обеда, Внезапно куда-то отправиться еще из дома. И Ариен, могу поспорить, быстро узнает об этом. Здесь столько слуг, что пройти незамеченный не получится. Значит, я смерила взглядом окно. Так-то вообще второй этаж, но все оказалось не так страшно, как я думала. Да, потолки высокие. Но декоративные бортики вдоль этажей давали возможность почти безопасно слезть по ним. Если бы не магическая защита, был бы не дом, а находка для грабителей. Изо всех сил напрягая свой дар и отслеживая, не удивится ли кто-нибудь, случайно увидев из окна, как благородная хозяйка со всей дури сигает в клумбу, Я почти удачно спустилась вниз. Да, цветы жаль, зато приземление в рыхлую землю вышло мягким, я ничего не подвернула и не ушибла. На всякий случай оглядевшись, я порысила к калитке в глубине сада, ведущей на улицу. Через главный вход я по понятным причинам решила не идти. Снаружи мне вновь повезло, извозчика удалось поймать почти сразу. и даже разобраться, сколько денег ему дать. А вот дальше везение кончилось. Двое ражих стражников, дежуривших у дворцовых ворот, одинаково презрительно смерили взглядом и мою невпечатляющую фигуру и испачканные землей сапоги. «Пшла отсюда!» рыкнул один на вежливую просьбу пропустить госпожу внутрь иначе я тебе такую госпожу устрою что месяц в лазарете проведешь да это еще внешние ворота насколько помню внутри охраны то побольше послушайте взмолилась я это очень важное дело мне нужно кое что передать магистру хорнелу — Ну, хотя бы можете ему просто сообщить, что, Вер, Алиадна Лайтон хочет с ним поговорить. — Слышь, Алиадна, как тебя там? — встрял второй, столь же отзывчивый стражник. — У тебя с ушами плохо или с головой? Топай обратно к своим подружкам в сизый переулок. А если твой мужик тебе денег должен, то в следующий раз вперед бери, а потом уже к себе веди. У меня ушло несколько мгновений, чтобы понять, что он имеет в виду. А когда поняла, вспышка ярости почти лишила меня способности четко видеть. Это я-то продажная девица! — А ну, пропустили быстро, мать вашу! — рявкнула я подрагивающим от бешенства голосом. — И если еще раз кто-нибудь посмеет... — Ой! Мне показалось, что я услышала «нет». Даже почувствовала, как будто в воздухе лопнула натянутая струна, и в то же мгновение стражники расступились в сторону. Я сглотнула, не веря тому, что произошло. Выражение лиц у них было одинаково безэмоциональным, а две пары глаз ровно смотрели перед собой. «Кажется...» Кажется, я случайно зачаровала их. Интересно, наложение заклятий на королевскую стражу карается каким-нибудь наказанием? Так, вот теперь мне точно нужен Дариан. Я быстренько прошла мимо стражников, пока они еще не пришли в себя. Затем подумала и вернулась. «И помогите...» <кхм> Вот ты...» «Сопроводи меня к магистру Хорнелу. Я постаралась вновь найти в себе то самое ощущение, которое помогло мне в первый раз, и говорить именно с его помощью. Вроде бы получилось. Стражник покинул свой пост и зашагал в направлении дворца. Я поспешила за ним, стараясь не отставать, но он и сам время от времени проверял, точно ли я иду следом. Как я и ожидала уже к моменту входа в само здание, нас еще раз пару раз остановили, но каждый раз быстро отставали, получив от моего спутника в ответ емкое посетитель к советнику Хорнелу». Надо же, он еще и королевский советник, и правда высокое положение. А стражники, главное, сперва делали вид, что ни сном, ни духом кто это такой. Впрочем, наверное, такая у них работа. Я ощутила весомый загрыз совести, что из-за меня вполне вероятно, что неплохой человек сейчас перебирает руками и ногами, как марионетка с одной лишь целью — выполнить данное ему задание. Да чего же мерзкая способность! И еще неприятнее от того, что я не могла не признать, насколько она полезна. Прав был некромант, когда называл ментальную магию самым страшным даром из существующих. Внутри стало и легче, и сложнее. В роскошных коридорах стражи, как и других людей, стало больше, но все они лишь с цепким интересом провожали нас взглядами, не мешая. Мой же провожатый целеустремленно вел меня куда-то в глубь дворца, пока, наконец, не дошел до какой-то узорчатой двери. Тихонько шепнув что-то дежурящему у входа человеку в ливреи, он выпрямился и снова застыл. Слуга пробежался по мне внимательным взглядом и предложил подождать, так как магистр отлучился по делам. Я уже примерилась к одному из расставленных в проходах мягких диванчиков на позолоченных ножках, стилизованных под орлиной лапы. Но тут из-за угла вывернула группа людей. Они спокойно и негромко переговаривались, за исключением одного, который активно жестикулировал зажатыми в руке листами исписанной бумаги. и на повышенных тонах пытался что-то донести внимательно слушающему его некроманту. Заметив меня, маг вскинул брови и резко остановился. Затем он поднял руку, и окружавшая его компания мгновенно умолкла и ретировалась, повинуясь следующему жесту. «Что ты здесь?» Дариан заметил стражника и переключил свое внимание уже на него. — Ничего себе! Твоя работа!